ты мой, мы спокойничком ты каждое бревнышко на этом вот горбе перепробовали. Ну, кто ж тебя гонит, мать, ну, кто тебя гонит? Ой. Я ж тебе говорю, оставайся ты здесь, а мы с Родькой уйдем, ну, хоть пока что. Ой, господи, дочь родная, отрекайся. Да не отрекайся же я, ну, что ты воешь? Господи. Родя. Роденька, погоди, милый. Мама, Ой, Родя, господи, господи, да что же мне о... с вами делать-то? Пойти господи. можно? Ой, Ой, господи. Я, значит, по такому вопросу. Кино нынче... Варь. Уйди, Тимофей, не до тебя. Гонишь. Опять гонишь. Я же к тебе по-хорошему, с душою, О, с билетами, а ты гонишь. Варвара... Уйди, говорят. Ну, это, ежели чего не так, когда сказал, ну, эх, дело, подумаешь, цаца. Варвара... Ну, вот, одним словом, вот это... Тут вот два билета. Кладу на лавку, жду на улице. О, Господи! Да не бойся, грачих то одно оставить. Не помрет, двужильная. Я ухожу. Роденька, что ты, милый, по године... Я ухожу. Ну-ка, Варвар, подожди-ка. Куда? Я знаю, куда. Тебя только не хватало. На, мне колька доложил. К учительши. Вот мамке-то, вот погоди, она тебя как трудно воспитуемого в колонии отправит. Что ты меряешь? Врёшь ты всё. Врёшь! Ну, а ты как думал? Она же тебя учила, учила по всем инструкциям. А ты что, подвёл её под монастырь? Ей за тебя знаешь, что будет? Вот как это, не верти, а выходит, ты вроде как предатель. Господи. Так что, давай держись за мамкин подолг. и меня слушай. Я ещё, может быть, тебе отцом буду. Ну, жду, Варвар! Ненавижу! Ненавижу! Всех вас ненавижу! Родюшка, милая! Икона! Икона проклятая! Что? Я, господи, поди, ирод! Ирод! Родя, погоди! Родька хватает топор, бросается к иконе, срывает ее со стены, рубит. Грачих обломком иконы со стервенением избивает рочку. Иди в себя, мама, господа, делай! Убью! Погоди! Убью! Погоди, мама, мама. Убью! Помни, что? Мама. На мать! mama Картина десятая, последняя. Пока варвар возилась со старухой, Родька выскочил из дома. Кто-то сообразил, что, наверное, он побежал к реке Ой, Васька, что же это? Ой, вдруг утопился. Да, он тихон тебе на язык. А ты слышал в воду что-то плюхнул. Ой, сейчас... Родька, Родька. Родька. Родька, я боюсь, Вика, скорей. Васька, Васька, слышь, беги в деревню, на помощь зови. К Проскове беги, Щас. ну быстро, быстро. Щас. Родька, Родька, ну что же это? Родька. Дедка Степан, Дедка Степан. Чего? Дедка Степан. Родька гуляет, топиться побег. Господи, что? К куда и побег ты Говори, ну! Да вот сюда побег, но мы сейчас кричали, он не отзывается. Господи, что же это? Родька! беда какая Ночью под водой-то разве увидишь, а? Ручка! Тихо, дедка Степан! Чего? Вот Чего-то там поплескивают, я посмотрю. Ну, чего? Ну, говори, ну! Ну! Да ничего, показалось! Господи! Ночью-то ну, разве увидишь? Ну-ка, смотри, ну-ка! Давай, давай, беги-ка на деревню, Ладно. людей буди, Ладно. людей с баграми, с баграми пусть бегут. Ладно. К Матвею беги на конюшню, фонари там у Господи, что же я этого? Господи, За что? За что мальчонку-то несмышлённого? Господи! Господи! За что? Скорей, правковый Вот сюда он побёг! Не нашли? Да нет. Мне ж ночью увидишь. Баграми искать надо. Может, убежал куда спрятался? Да нет, я сам слышу. воду, что Не может быть, не может быть! Воля, надо. Здесь да кать. Куда Кольк, лук, не лодку. лодку. Не уж-то утопкин. Да подожди, отец сидит где-нибудь под берегом. Да, а там? тут ещё да его раздевайся. Ты раздевайся. Ты да, ну, давай в гораздевай. Да лодку. Что слышторс? Мальченка прибежал, чуть не плачу, утопился, говорит. Как же так? Ну с вами договаривались. Боишь, что поздно, боишь, что опоздали. Пограбим, пограбим вдоль берега. Тише, что тут, омут затянет, не бойся. Беда-то какая, аж подумать. Ой, темнотичный такой раз найдут, не найдут же. Говорят, говорят избили сильно. Васька, говорили. Ну, Конечно, вас? не избили, бабка его. Какой? Он крови весь валяется, она его Ой. не плашмя, а прям репроет. Езнодорский человек убить, а? Ребёночка да? ему бы только жить и жить. Конечно. Шудить надо, гроши! Тихо! Тихо! Тихо! Тихо! Тихо. Тора, ну, что там? Ложись! Нашёл! Всё, Данисий, в Сюда не сесть. Жив, Фарик. Куда там? Готов. О, Родима, вы не видели род род вы не видели родя. роденька родя родюшка Господи, за что же это? За что, Господи? Мальчонку-то беззащитного! Господи, это не по-божески! Не по-божески, Господи!